Уильям Кинг. В варпе что-то зашевелилось. Из тьмы выступила машина, очертаниями напоминающая человека, огромная, смертоносная. Ужбек уставился на 80-футового монстра с благоговейным ужасом. Драгна сбросился на землю и, выставив болтер, послал в ногу великана град выстрелов, высекших из нее лишь сну искр. С металлическим скрежетом нога пронеслась над эхокопом Шаги великана сотрясали землю. Остатки бойцов спасались бегством с изрытого воронками поля боя. Горбатый железный великан склонился над ними. Раздался режущий ушевой, а затем жуткий рев плазмы, извергшийся из его кулака. Ужбек зачарованно наблюдал, как плазма обращает остатки злых солнц в пар. О, Микболь, что это за штука?» Спросил Драгнац, посылая еще одну бесполезную очередь вслед великану. Болтерные заряды забарабанили по его ноге, подобно легкому дождичку. «Не знаю, босс, но он большой, шопистец, Ответил Ужбек, задумчиво прищурившись. Никогда еще он не видел ничего столь впечатляющего, столь вдохновляющего, столь зажигательного. «Ну что это император? люди все время ботают о том, какой он могучий!» Сплюнув, предположил Драгнец. «Может, это он пришел, чтобы дать нам злым солнцем хорошего пинка?» Ужбек смотрел, как через поле грязи в сторону человеческой машины несется, подпрыгивая во ртак. Слышно было, как вопит его экипаж, поляв гиганты из болтеров. «Это зажгоп. сказал Драгнец. «Ничего у него не получится, тупой придурок!» Железный великан наступил на орычью машину. Ужбек чуть не захохотал. Такие же звуки издавала дробилка металла там, дома, в его мастерской, бывшей когда-то свалкой. Внезапно на него снизошло вдохновение. Он ощутил такое возбуждение, словно мчался на мотоцикле с бешеной скоростью, даже еще сильнее. Он представил себе, если люди сделали железное тело своему богу, тогда и он, возможно, тоже сумел бы сделать тела для урочих богов. Тогда горки-морк могли бы, объединившись, отлично навалять императору. Ужбек застыл на месте. Над его головой, жужжа подобно разъяренным шершням, проносились болтерные заряды, а перед его мысленным взором вставали создания. Огромные, мощные, злобные, со множеством орудий. Они зажгут, они зажгут по-настоящему. И он сделает их большими, даже еще больше императора. Идея была настолько великолепной, что он даже удивился, почему она не пришла ему в голову раньше. Его мечты прервал хлопок по плечу. Ужбек посмотрел в сторону, куда указывал Драгнец. В брешу порядков, вслед за императором, хлынула волна космических десантников. «Пора валить обратно на корабль, Мегбой! Налет закончен!» произнес Драгнец. Ужбек согласно кивнул. «Он должен выжить!» Теперь он стал орком, у которого есть цель. Он собирался изменить историю галактики, хотя сейчас он этого и не знал. В варпе воручился гигант. Видение вспыхнуло на мгновение в его мозгу, размером превосходящему целую звездную туманность. Сон Горка был беспокоен. В этом сне у него было железное тело, и он вел своих детей к победе. Сон длился лишь краткий миг его долгой бессмертной жизни. Что-то в нем заставило Горка улыбнуться, но он не проснулся. В мастерской Ужбек склонился над столом. Вытащив из-за уха карандаш, он вносил кое-какие поправки в лежащий перед ним огромный чертеж. В свете лампы все выглядело довольно неплохо. Вошел Драгнац. На нем была заляпанная масляными пятнами кожаная куртка, морду покрывал слой пыли. Он целыми днями торчал на свалке Ужбика, управляя дробилкой, машиной, в которую он был просто влюблен. Когда не было хорошей драки, дробилка была любимым способом развлечения босса. А что?» – спросил он, ткнув чертеж испачканным в масле пальцем. На бумаге прямо под орудийным портом появилось грязное пятно. «Чертежи?» Гордо ответил Ужбек. «Это машина для войны, как тот император, что мы видели на кровавом небе». «Не, совсем на него не похож». «Конечно, босс, это ж орочья машина, поэтому она и выглядит, ну, поорочьей». Драгнец наморщил лоб. Ужбек мог бы сказать, что тот задумался. «И насколько большая она будет? Больше, чем император. И пушек тоже больше». Драгнат засунул палец в нос и принялся там ковыряться, верный признак того, что он напряженно думает. Ничего не получится! Наконец заявил он. Ты такую никогда не построишь. Могу поспорить, что построю. Поспорим? На сотню зубов. Отлично, забили. Ужбек бросил взгляд на чертеж. Я тебе покажу, подумал он. Застегнув пояс с инструментами, паяльной лампой, гаечными и разводными ключами, он направился к двери. «Эй, ты куда собрался-то?» — спросил Драгнац. «Начну, пожалуй. Сейчас ночь». Но Ужбек уже захлопнул за собой дверь. В Варпе сон Морка тоже был беспокоен. Ему снилась война, зеленым пятном расползающаяся по галактике. Он видел размытые картины великого похода огромных машин войны, ведущих за собой миллиарды его детей. Сон ему понравился. Его безбрежный разум стал неторопливо готовиться к пробуждению. Драгнус смотрел, как Ужбек работает. Солнце отсвечивало от низкого помоста, который тот установил. Ужбек приклепывал один громадный лист стали к другому. Стуку инструмента, забивающему заклепки, радостно вторило его фальшивое пение. Драгнац, лениво поигрывая рукоятками управления дробилки, окинул взглядом свалку. Над кучами металлолома поднималось марево. Мухи облепляли ободранные остовы старых вартраков. Запах ржавого железа и старого керамита был почти удушающим. Солнце нагревало сквиговую кожу кресла оператора, и спина Драгнеца стала неприятно горячей. Он должен был признаться, ему было скучно. Даже подъем сломанных вартраков при помощи чудовищной клешни-дробилки уже не развлекал его так, как раньше. С тех самых пор, как Ужбек начал работать над машиной, или «гаргантом», как он его называл, Драгнадс чувствовал себя беспокойно. Беспокойно не значит испуганно. Не так, как когда две сотни космических десантников наседают на тебя, а Болтер только что заело. «Беспокойно» — это как возбуждение, которое чувствуешь в ночь перед битвой. В последнее время ему часто снилась машина. Ужбек собирался создать что-то большое, не только в смысле размеров, а и во всех остальных смыслах тоже. Большое. Он задумался, Они не пойти ли ему на ту сторону свалки и не предложить к бою свою помощь, но затем вспомнил о Пари и о том, что он все-таки босс. Однако день был жаркий, ему было скучно и что-то тревожило душу. Ему нужно было отвлечься. Драгнат сунулся вниз, подобрал кувалду и побрел на другую сторону, предлагать Ужбеку свои услуги. Его охрана заинтригованно двинулась за ним. Горки морг ворочились, Их сны простирались и касались снов их народа. Миллиарды орков заворочились во сне, внезапно и необъяснимо охваченные видениями кровопролития и разорения, покорения и разграбления миров. И когда они проснулись и осмотрелись, окружающая действительность показалась им серой и скучной. Макари, гречен предприниматель, разглядывал толчую вышедших из Орктауна посмотреть на работу Драгнаца и Ужбека. Разношерстные группы мигбоев, пейнбоев, гречинов и снотлингов с раскрытыми ртами глазели на возвышающуюся громадную конструкцию. Личная охрана Драгнатса вкалывала так, словно сами были мигбоями. Это смотрелось непривычно. Макари кулаком отшиб снотлинга прочь от своего лотка со сквиговым мясом. Варюга, я тебе рожу на затылок сверну, если еще раз сунешься!» — крикнул он. О, простите, милорд, не желаете сквигового мяса?» Всего один жоп, нет? Тогда глоток грибкового вина. Для вас два жоба. Незнакомец, огромный, свирепого вида мигбой в рогатом шлеме гофов свесился с сиденья мощного мотоцикла и нашел взглядом Макари. Его аугметический монокль камера светился изнутри. Огромная тень накрыла Макари, заставив маленького Гречина поежиться. Что? спросил Гоф, тыкая большим пальцем в сторону свалки. Не знаю, милорд. Драгнац и Ужбек строят её уже несколько месяцев. Кой-кто думает, что это большая железная бочка для выбраживания грибкового вина. Да не может быть. Глянь на дыры по бортам. Божь похожи на орудийные порты и вентиляцию. Получится злоба на дурацкая бочка. А кой-кто говорит, что Драгнац и Ужбек — мэтбой, милорд. «Но по мне, это фигня. Кто-нибудь когда-нибудь слыхал, чтобы два здоровых на башку орка стали медбоями? Не, я думаю, они строят какие-то секретные оружия. Горячий сквик, милорд, всего один жоп». «Не, думаю, стоит узнать, что они там задумали». Гоф поддал газу, и его мотоцикл с ревом умчался сквозь толпу, обдав Макари огромным облаком пыли. Гречин, шепча под нос проклятия, принялся смахивать пыль с лотка со сквиговым мясом. Уловив повышение шума толпы, он поднял глаза и увидел, как гоф мотоциклист, переговорив с драгнацем, с энтузиазмом присоединился к работе. Горк изо всех сил пытался пробудиться. После столетий бездействия на это требовалось немало времени. Горка ощутил попытки других сил варпа вмешаться. Он отбросил едва разречимое щупальце Слаанеш, проигнорировал угрожающее предупреждение императора, пропустил мимо ушей ликующий вопль хорна. Горг дотянулся миллионолетним разумом до своего народа и вобрал его силу. Вскоре он проснется бодрым и деятельным. Стальное тело для него уже приготовлено. Время крови и железа приближалось. Ужбека кинул взглядом свалку. Пригодный для дела металл уже подходил к концу, а работа была еще очень далека от завершения. Добровольные помощники слонялись без дела. Большая часть из них присоединилась к работе без каких бы то ни было объяснимых причин. Они просто приходили, брали инструменты и предлагали свою помощь. И теперь они не знали, чем заняться. «Работа стоит», — сказал Угрик из Гофов. «Парни сидят без дела. Нам нужен металл». «Верно!» — согласился Ужбек. «Но у нас его больше нет. Мы должны его где-то взять». «А где?» — спросил Угрик. «Ну, где мы сюда соберем?» — спросил Драгнец. Триорка обменялись злобными ухмылками. Людейские! произнесли они хором и загоготали. Когда Морг собрался с силами, многих ворбуссов посетили навязчивые мысли о власти. Вновь разгорелись былые, честолюбивые замыслы. Давно забытые мысли о завоеваниях забурлили на задворках обленившихся мозгов. Варбоссы планировали налеты на близлежащие поселения людей и начинали думать о союзах со старыми соперниками. Даже глубокий анализ их мотивов не смог бы прояснить, почему это началось. И лишь древние силы понимали, что происходит. Наступило время ВАК. Мегбой глут восторженно завопил и сунул еще одну старую картину в топку. Все равно он не понимал, зачем старый влек хранил человеческие картины. Из топки донеслось веселое потрескивание. Дирижабль мчался вперед. «Боже, угля! Боже, угля!» Приказал он начальнику подручных гретчинов Миркусу. Блестящие от пота маленькие зеленые существа бросились исполнять приказ, бросая огромные куски антрацита в утробу котла глуг застегнул ремешок пилотского шлема и натянул защитные очки. Проскочив в приподнятый нос гондолы, он запрыгнул в свое капитанское сиденье. Рывок рычага и лебедка подняла его вверх, откуда было удобнее наблюдать за окрестностями. Встречный ветер трепал развивавшийся у него за спиной длинный шарф. Рев винтов звучал для глуга лучшей музыкой. Далеко внизу проплывала едва различимая земля. Пепельная пустошь простиралась серой равниной, покрытой белыми дюнами, через которые прыгала огромная вытянутая тень его зеппа. завопил ликующий глук. Ощущение скорости приводило его в состояние безумного неистовства. «Бас угля! Быстрее!» Внизу на пепле глук заметил следы огромных гусениц. Переполненный любопытством, он потянул за одну из управляющих веревок. Раздался сигнальный свист пара, и гречины с трудом заворочили рулевым пером, поворачивая огромный дирижабль. Вскоре из горящего марева проступила могучая машина. Глук вытащил подзорную трубу и принялся внимательно разглядывать находку. Это был гигантский паровой краулер, гибрид паровоза и танка. У него слетела гусеница, и, похоже, он двигался по огромному кругу, пока не закончилось топливо. Глук разглядел унылого мигбоя злых солнц, сидящего в тени паровой трубы. Тот голосовал, выставив большой палец бионической руки. В обычной ситуации Глук посчитал бы это ловушкой. Но скорость привела его в хорошее настроение, и он уступил странному порыву остановиться и помочь, принявшись разворачивать зеп, пока тот не завис над краулером. Мегбой внизу еле успел отскочить в сторону, брошенный Глугом якорь едва не упал на него. Глуг достал мегафон и высунулся поговорить с Мегбоем. «Эй, как дела? Плохо! зогная машина сломалась, а мне надо попасть в Ворктаун! Хочу глянуть эту большую машину, которую строит Узбек! И ты туда ж да? Лезь по веревке, я тебя подвезу!» Тоже хочу на ее посмотреть, я слышал, она большая, что пистец!» «Ого, половина мигбоев со всего севера собираются на ее посмотреть!» Когда злое солнце взобрался вверх по веревке, Глук увидел, что обе его руки и ноги были бионическими, и даже грудь была скреплена огромной металлической клеткой. И еще он услышал громкое тиканье. Вся грудная клетка мигбоя была усеяна часами. «Хронометр!» представился злое солнце. «Отличная у тебя машина! Глук!» ответил Глук, взбираясь на капитанское сиденье. «Айда, поехали! Миркус! Больше угля!» Гречины, обессиленно валяющиеся тут и там, поднялись на ноги и взялись за лопаты. Глук дернул за управляющую веревку. Раздался сигнальный свисток пара, и Зэп помчался в направлении Орктауна. Глук и хронометр восторженно завопили. Горки морк зашевелились, и сквозь варп прокатилась волна ужаса. Резко увеличилось число самоубийств и насилия. На Иколбаре Остропад взвыл и, крича, что его народ обречен, бросился с балкона звездоскреба. В «Мире корабле. Надежда на лучшие дни» философ Эльдар отложил прослушивание тональной музыки водяного органа и взялся за сочинение предсмертного хайку, ощутив, что жизнь его подошла к концу на далекой терре живой труп на золотом троне открыл глаза, в которых впервые за многие столетия плескался страх. Ужбек огляделся стоя на строительных лесах окружавших его гарганта. Гигант уже перерос самые высокие местные здания и даже десантный корабль драгнуться. Теперь только западные скалы могли предложить лучший обзор окрестностей. Недавно взошедшее солнце освещало орктаун. Город разросся, из небольшой крепости Драгнаца он превратился в обширный метрополис, переполненный паломниками, пришедшими посмотреть на гарганта. Безбрежный палаточный городок вырос вокруг стен, сложенных из торфяных кирпичей. Привлеченные богатством приезжих орков, всюду сновали торговцы гречины, соперничая друг с другом за право удовлетворить потребности гостей. В северной части города уже началось строительство ярмарки с аттракционами очередной большой фестиваль решено было провести здесь. И что самое удивительное, думал Лужбек, все урки, собравшиеся здесь, вели себя вполне добродушно по отношению друг к другу. Вокруг царило неестественное отсутствие жестокости и насилия. Гаргант, похоже, оказывал успокаивающее воздействие на них. Может быть, он и правда священный, думал Лужбек. Может быть, горки морг действительно придут, чтобы вселиться в его тело. Вглядевшись в пепельную пустошь к югу, он насчитал с десяток пыльных хвостов, поднимавшихся за вартраками и мотоциклами. Прибавив увеличение монокуляра, заметил стадо кибанов окруженных греченами. В отдалении то, что он поначалу принял за облако необычной формы, приняло очертание огромного дирижабля. В стороне от площади занимались строевой подготовкой штурмовики. Ужбек подумал, что, несмотря на дурацкую форму, бойцы они бесспорно серьезные. Драгнес взвалил на них задачу по поддержанию порядка в Урктауне, но до сих пор их услуги ни разу не понадобились. Гречин-вестовой взобрался по лестнице и дернул его за рукав. Драгнес просил передать, что прибыли новые боссы», сказал Гречин и добавил. «Есть вопрос». «Чего тебе?» спросил Лужбек. «Слушай, есть ведь два орочьих бога, Горки и Морг, так? А ты строишь только одного Гарганта». «Точно!» Ужбек хлопнул себя ладонью по лбу. «Что сделать-то?» «Может построить второго?» лукавы посоветовал Гречин. По его мнению, вдвое больше горгантов было вдвое лучше для бизнеса. «Молодец! Так мы и сделаем!» Благодарный Ужбек от всей души хлопнул Гречина по спине. К несчастью, хлопок сбросил Гречина со строительных лесов вниз. Смущенно насвистывая, Ужбек стал спускаться по лестнице. Горка ощутил, что его внимание притягивает крошечный мир на окраине владений орков. Непонятное влечение привело его туда. Он вынырнул из варп-пространства и взглянул на планету. Его дыхание отозвалось ураганами в пепельной пустоши. Его пристальный взгляд выводил из строя машины. Его самая легкая поступь порождала землетрясения. Увидев разрушение, причиняемое своему народу, он ушел. Он знал, что время возвращения еще не пришло. Он ушел, но оставил послание. Мэтбой вышел к небольшому городку Грубрат из пустыни. Его взгляд скользил по пустым улицам и сломанным машинам. Он шел между выбеленными зданиями, пока не набрел на кучку оставшихся жителей. Немногочисленные орки, сидящие вокруг небольшого костерка, уставились на него с подозрением. Несколько гречинов обшаривали окрестности в поисках топлива для костра. Один из них попытался вытянуть посох из руки медбоя, но, наткнувшись на спокойный и всепонимающий взгляд, оставил свои попытки. «Как ты прошел через ураган? И куда идешь, чужак?» поинтересовался самый рослый орк, плотного телосложения гов с кольцом в носу. «Я обхожу всех зорг! Я вешник!» Орки переглянулись и захохотали. Лишь Зорк остался серьезным. «Откуда знаешь мое имя?» Спросил он. Незнакомец пожал плечами. «Я иду в Арктаун, чтобы донести весть. Боги пришли в наш мир. Они хотят, чтобы Орты снова вышли в поход. Мы слишком долго спали. Теперь пришло время захватывать новые миры». Наступила тишина. Остановились даже греччины. Мэтбой видел, как один из них застыл в неудобной позе, держа в руке подобранную палку, которую уже готов был бросить в огонь. Что-то в тихом голосе вестника заворожило их. Он принес послание богов. Это была его миссия, и он требовал их внимания. «Вы должны идти в сказал он, и они просто кивнули. «Орки собираются». «Наступает время, Вак! Идите в арктаун. Прибавьте вашу силу!» Мэтбой развернулся и пропал в темноте. Через некоторое время Зорк поднялся и попытался найти на пепле его следы. Он не нашел ни одного. Морк перемещался сквозь Варп, отмахиваясь от демонов и преодолевая древние барьеры, установленные давно умершими богами. Он переходил от одного мира к другому и вкладывал в сердце каждого орка жажду действий, желание поддаться соблазнительному зову приключений, когда придет время. Он ощущал, как другие силы стараются незаметно помешать ему, и смеялся над их попытками обуздать его пока незрелое, но уже непреодолимое стремление. Ужбек, Драгнац, Угрик, Глук и все остальные сидели вокруг стола и обсуждали планы. Все получалось. Они заслуженно гордились собой. За их спинами шла напряженная работа. Множество гречинов занимались внутренним оборудованием гаргантов. Из заново перестроенной крепости Орктауна громадным оболочкам гаргантов шел непрерывный поток повозок, везущих вооружение, боеприпасы и материалы. Ужбек наблюдал, как гречины смотрители перемещались от постройки, где хранились чертежи, до гаргантов по новой канатной дороге, созданной Глугом. Познания бывшего воздухоплавателя в лебедках и блоках оказались весьма полезными. «Нам повезло, что землетрясение почти не повредило горгантов», сказал Ужбек. «Отстали от расписания всего на пару дней. Их как будто посидели», сказал Глук с оттенком благоговения. «Ты начал говорить как последователь Вестника», ответил Драгнец. Ужбек был рад слышать его голос. Из-за постоянно пребывающих толп, управление Орктауном требовало от босса все больше и больше времени. «Ничего плохого в этом нет», — сказал Угрик. «Он присылает нам много новых парней». Ужбек был вынужден признать, что это было правдой. После серии необычных ураганов и землетрясений, таинственный странник побывал во всех городах и кланах. Он разговаривал с боссами и приказывал им собираться в Орктауне. С тех пор толпы орков и греччинов шли через пустыню постоянным потоком. В Орктауне сейчас сосредоточилось самое большое количество орков, которое Ужбек когда-либо видел. Мегбои копали рудники в западных скалах. Транспортные средства, на которых они прибыли, были разобраны на постройку оборудования для новых фабрик и обогатительных заводов. Над городом висела постоянная пелена дыма. Строительство Гаргантов теперь стало не единственной достопримечательностью. К югу от парадной площади возвышался каркас чудовищно огромного корабля, достаточно большого, чтобы вместить Гаргантов. Слушая, как спорят над чертежами Драгнат с мигбоями, Ужбек почувствовал беспокойство. Слишком многое изменилось с того дня, когда он взялся за постройку Гарганта на своей свалке. Все они, даже Драгнац, были не более чем пылью, неспособной противиться несущему ее урагану. Он же был первым камешком, с которого и началась вся эта лавина. Постройка гаргантов превратилась в часть какой-то более великой цели. Казалось, в движение пришел весь мир. «Дошли случаи, что Насгрон со своими парнями навернулся в Железных островах во время недавнего урагана». — сказал Драгнец. — Похоже, они решили, что они будут нас ждать, поэтому начали строить своего гарганта. Это уже третий случай за все время, — ответил Ужбек. — На этой планете скоро будет десяток гаргантов. Чем больше, тем ей, заметил Драгнец. Остальные согласно закивали. Ужбеку было интересно, в чем же на самом деле заключается такая важность гаргантов. Мания их строительства, похоже, стала частью необычного поведения всех орков. Он вспоминал свои первые фантазии о телах для богов. Он уже давно забыл эти видения, с головой уйдя в технические проблемы. И теперь они снова стали преследовать его. «Могло ли действительно так оказаться, что вестник прав?» – спрашивал он себя. «На самом ли деле боги собирались вселиться в свои железные тела?» Размышления его были полны сомнений и страха. Император понимал, что должен защитить своих людей. Если горки морг выпустят свои полчища, то любой не готовый к войне мир будет сметен этой зеленой волной смерти. Император сосредоточился на задаче. Во всех владениях человечества, до которых доставал свет астрономикона, имперские Таро начали предсказывать несчастье. Командиры, прислушивавшиеся к ним, получили многочисленные знаки надвигающейся катастрофы космических масштабов. В сегментуме «Обскурус» боевые флоты получили приказ о возвращении и подготовке к войне. На планетах, принадлежащих Адепту Астартес, космические десантники взялись за оружие, чувствуя, что близится час их предназначения. На границах Ока Ужаса ордены Адептус Титаникус поднимали свои древние машины войны. Осмотрев Империум и убедившись в его готовности, умирающий бессмертный на золотом троне, сам приготовился к грядущему сражению. Под черным беззвездным небом Товарг посмотрел на дело своих рук. На изрытой кратерами поверхности астероида возвышался гаргант, который мог бы заставить казаться маленькими даже древних эльдарских сфинксов города Мавзолея Кхариса. Урки вылезли из своих пузырей силового поля, чтобы поправить заключительные мелочи на машине. Товарк прервался на мгновение, чтобы спросить себя, почему он ее построил, и не смог найти ответа. С тех самых пор, как прибыл корабль с планеты Драгнатса, принеся рассказы о великом сборище, он загорелся желанием построить машину. Только теперь, когда она уже была закончена, он задумался, что же с ней делать. Затем Товарк улыбнулся. Без сомнения, Варбос Горац найдет ей хорошее применение. Он заметил, что кто-то нарисовал веселого орка на борту машины. Это был хороший знак. Под обтесанной скалой, изображающей горка, Вулфрок хлестнул кнутом греченов, чтобы сильнее старались. Он обещал Варбосу Давлаку, что его гаргант будет закончен раньше, чем удрагнаться, и собирался увидеть свое обещание исполненным. Вулфрак обозвал своих парней ленивыми бездельниками и снова взялся за заклепочный инструмент. Мегбой грюсом наблюдал, как тысячи пленных людей, выбиваясь из сил, поднимают орудийный ствол и устанавливают его на место в животе гарганта. Он потуже обернул старую картину на манер плаща вокруг плеч и захохотал, глядя на руины, бывшие когда-то дворцами. «Люди думали, что они умеют нас, потому что живут в больших домах с движущимися картинками и прясущими статуями. Что ж, мы показали им кое-что получше. Теперь они работают на нас!» Он радостно завопил и всадил несколько болтерных зарядов в украшенный колоннами пьедестал. Тающие следы в небе известили о прибытии космического десанта. горки Морг поняли, что готовы. Их народ был взбудоражен и готов к битве. Император, их избранный враг, выставил свои войска. Уже происходили первые стычки, и теперь настало время войне вступить в свои права. За спиной они ощущали наблюдающий взгляд сил хаоса, ждущих, чтобы понять, какие выгоды могут принести им действия богов-братьев. В самых глубинах мироздания извращенные твари готовились последовать за наступлением орков. Горки и Морк не обращали на них внимания. Они знали, что достаточно сильны, чтобы противостоять хаосу. Время пришло. Здесь и сейчас для Горка и Морка пришло время здорово повеселиться. Глядя вниз с Зеппа, Ужбек видел море задранных голов греченов, облепивших крыши. Гигантская толпа, заполнившая площадь, с благоговением взирала на гаргантов. Штурмовики смешались с пойнбоями, торговцы гречены предлагали незатейливые сувениры, мотоциклы с ревом носились по пустоши между Орктауном и строительной площадкой. В отдалении группа опоздавших спешила на площадь, ведомая высоким мэтбоем с длинным посохом в руке. Ужбек смотрел, как Драгнос взбирается по встроенной лестнице в голову Гарганта. Толпа замерла в ожидании. Из-под купола у мигбоев была лучшая точка обзора во всем Орктауне. «Мы их сделали! Хо-хо-хо!» крикнул Глук со своего капитанского сиденья. «Они готовы к запуску!» Сердце Ужбека переполнялось гордостью, когда он смотрел вниз на Гаргантов. Они нависали над толпой, подобно выжидающим великанам. Он вспомнил тот момент из далекого прошлого, когда он сам таращился на машину войны императора. Теперь мысль о ней его больше не беспокоила. Они сумели построить кое-что получше и гораздо более орочье. Рок от толпы усилился. В разных ее частях начали скандировать: Мы идем! Мы идем! Это мы идем! Драгнат с личной охраной, расположившейся по обе стороны, выпрямился на макушке Гарганта и жестом потребовал тишины. Случилось невероятное, толпа затихла. Ужбек увидел, как Драгнат вскинул свой болтер. Колыхнулось море оружия, вскинутого толпой в ответ. Что, ж, парни? Голос Драгнаца далеко разнесся безо всяких усилителей. У нас есть наши гарданты и у нас есть пушки. Чего нам не хватает? Толпа подалась вперед, напряженно ожидая ответа. Нам не необходимо на поупражняться в стрельбе. Вот чего. И я скажу вам, чего мы сделаем. «Мы дадим людишкам попробовать горячего железа на вкус, вот чего! Мы возьмем большого горка и во морка и растопчем этих людишек!» Ужбек даже удивился, как ответный вопль ликующей толпы не сдул дирижабль прочь. Он вгляделся в Драгнаца. Его старый босс преобразился. Он торжествующе улыбался, лицо его светилось неистовой радостью. И любого, кто встанет на нашем пути! Потому что мы! Орки! Кто мы? Орки! взревела толпа в ответ. Ужбеки и остальные Мигбои присоединились к реву. Кто мы? Орки! Кто? Рев толпы слился в единый выдох. <связь> Драгнас опустил большой рубильник. Гаргант вздрогнула живая. Рык его двигателей слился с ревом толпы. В этот момент Ужбеку почудилось, что с неба упали две огромные рычащие тени. В миг откровения он понял, что и каждый в этой чудовищной толпе почувствовал то же самое. На мгновение они стали одним целым, единым со своими богами. Вой! орал лужбек вместе со всеми драгнат с жестом приказал горгантам начать движение толпа хлынула за ними пространство между машинами войны заполнилось многочисленными мотоциклами и вартраками Урки шли направляясь к ожидающим кораблям и своей великой судьбе мы дом мы дом это мы дом пили они в варпе удовлетворенно ждали горг и морг на миллионах миров их дети поднимались безбрежная зеленая волна которая опрокинет империи и изменит лик вселенной вак надвигался уильям кинг горичин макари поганки покупайте вкусные поганки поганки макари уже охрип от крика Он сунул лоток под нос Мекбою, привалившемуся к стене форта, и потряс им, чтобы запах товара трехдневной давности достиг ноздрей орка. Мунти, его ручной скрик, заскользил из стороны в сторону, пытаясь удержаться на трясущейся поверхности лотка. «Поганки, хозяин! Восхитительно свежие поганки, собранные на рассвете! Крупные и сочные! Всего лишь один жуб за такой нежный и вкусный кусочек!» Но план Макари был обречен на провал. Запах грибов утонул в клубах дыма курительной трубки Мигбоя. Орг посмотрел на Гречина сверху вниз. Вот это Макари ненавидел больше всего. Ненавидел этот намек на свой маленький рост и слабость. Орг хмыкнул. Звук напомнил холостой выстрел боевого фургона. По крайней мере, не похоже было, что этот орк охочь до его ушей. Макари ценил такие мелочи. «Не пойдет», — ответил Мигбой, поправляя патронтаж. Макари прикинул, не там ли орк прячет свой запас жубов. Большие парни стали сообразительные. Приходя на рынок, они уже не оставляли свои кошельки там, где до них могли добраться ловкие пальцы Гречина. Теперь они хранили жубы ближе к телу. Так что, вполне возможно, Мегбой вместо болтерных зарядов держал в патронташе жубы. Как и все скупые ублюдки, подумал Макари. «Уверен, хозяин?» «Взгляни на этот славный крышечник. Какие розовые точечки. Любимые грибы босса Драгнаца. Обычно я доставляю их сразу ему, но сегодня он занят с самого утра. Так что я отдам гриб тебе. Недорого. Мне твое лицо сразу понравилось». «Не, не люблю я крышечники. От них изжога. Ты тащи его на Не хотел бы я лишать его завтрака». Макари прикинул, а не смеется ли над ним этот долговязый мигбой в странных очках-консервах и цилиндре с перьями. Возможно, он не такой тупой, как кажется. Мигбои, вообще говоря, были поумнее среднего орка. Но, по мнению Макари, это все равно, что быть поумнее среднего кирпича. «Тогда как насчет этого красавца, крепчатого чернотрузеля, самого любимого у мигбоев, из тех, что строят горгантов «Интересно». «Я как-то помогал строить горгантов и все парни сказали, что не стали я чернотружей, даже если бы он лежал на куче сквигов. Думаю, ты пытаешься меня развести». «И разведу, тупой пёс», — пробормотал Макари. «Что он там сказал?» «Раз в году новый лес, хозяин! Просто подумал вслух о том месте, где нашел этот первоклассный экземпляр. Полосатый вырверот, уже слегка разжеванный, чтобы легче переваривался». В какой-то момент Макари показалось, что Мигбой все-таки заинтересовался и купит жеванный кусок гриба, который Макари подобрал утром на дороге. Мигбой прищурился. А, я его узнал, наконец сказал Лорк. Это ж вырверут, что я утром. Такая дрянь. Пришлось его выплюнуть. Не, не может быть, хозяин, сам собирал сегодня. Ранним утром, когда первые лучи солнца только коснулись чудесного леса за Арктауном. «За урктауном пустыня, пепел и старая свалка. Не помню там никакого леса». Урк подозрительно сощурился. Похоже, дело шло к откручиванию ушей. Макаре пришлось быстро соображать. «Ты меня раскрыл, хозяин. Это секретный лес. Растет вверх ногами, деревья растут в землю, а корни торчат над землей. Предохраняют листья от санцепека. Отличное место для поганок, тем не менее» а задаченный Мегбой принялся прикидывать что-то на пальцах, пытаясь разобраться. Макари решил, что самое время бежать. «Извини, тороплюсь, хозяин. Сквик сбежал. Надо поймать», сказал он, приподняв кожаную шапчонку. Мегбой вежливо коснулся пальцами края цилиндра. Макари развернулся, чтобы сбежать, и тут же пожалел об этом. Перед ним стоял Лансик, самопровозглашенный босс рынка, и два его вышибалы — Большой Ари и Маленький Ари. «Доброе утро, Макарий!» – приветливо произнес Лансик. Голос у него был неожиданно низким для Гречина и звучал почти поорочьи. Это придавало авторитета его курносой морде. «А ты не хороший парень, чтоб ты знал!» Макари не обманывал внешний вид Лансика, одетого как преуспевающий торговец. Бугры мускулов и весьма плотное телосложение выдавали в нем бандита, одного из тех, кто обирали торговцев Гречинов на рыночной площади. И Макари не выплатил долю. «Плохая неделя, босс», – Заявил Макарий. «Жирный глуп обчистил мою грибную поляну и собрал все самое лучшее. Бесполезная скотина, еще и сожрал их все там. Надеюсь, что его сейчас тошнит, как пьяного орка». Макарий попытался задом втиснуться в толпу, но оказался зажат между Ари и Ари. Ощутив крепкую хватку и увидев их морды, не предвещавшие ничего хорошего, Макарий испугался. Ланцик наклонился и ткнул пальцем одну поганку, сморщив нос от отвращения. Затем он поднял Монти и погладил Сквига по спинке длинными пальцами убийцы. «Я тебя понял, но дело я сделал. Если до ночи не отдашь десять моих зубов, Ари придется немного поудалять твои». Маленький Ари пощелкал зубными клещами у Макари под носом, пока большой Ари держал его. Ланцик отпустил Монти обратно на лоток. Проходящий мимо орк захохотал, видя такие горячие отношения между греччинами. Греччины подобострастно захихикали в ответ. Но как только Большой Гов прошел мимо, все греччины плюнули ему вслед. Большой Яри, приставив в голове кулаки и выставив указательные пальцы, замычал и сделал вид, что роет землю ногой. Гов услышал это и обернулся. Что это такое? Большой Яри тут же притворился, что почесывает голову, а остальные греччины сделали невозмутимые лица. Но как только Гоф двинулся обратно в их сторону, гречены рванули в толпу. При этом Макари оступился и рассыпал весь свой лоток. Он успел подхватить только Монти, а гоф уже был близко. Но тут орк поскользнулся на рассыпанных грибах, и Макари не применул воспользоваться шансом и шмыгнул в толпу. «До ночи!» — донесся до Макари крик Ланцига. «Не забудь!» Макари оглянулся и успел увидеть безжалостную морду Гречина, но затем ему пришлось собраться, чтобы увильнуть от Гоффа. Макарий проскочил под животом ездового брута и нырнул в будку сапожника, задернув за собой занавеску. «Эй, Тургури, знаешь, почему горки тупые и зеленые?» спросил Макари, когда гвалт рынка стих. Тургури задумчиво взглянул на него, поправил очки на кончике длинного носа и отложил маленький молоток. Нет, почему орки тупые и зеленые? Потому что, если бы они были тупыми и розовыми, они бы были юдешками Отличная шутка! Ха -ха -ха -ха -ха. Расхохотался Тургуре так, что слезы хлынули у него из глаз. Одолжи десятку! попросил Макари. Сапожник тут же прекратил смех. Взгляд его стал холодным и расчетливым. Не могу! Только что уплатил налоги. Вышибала ланцига были тут. Я им тоже задолжал. «Они мне жобы повыдирают, если я не заплачу!» Уныло проговорил Макари. Отчаяние в его голосе так разволновало Монти, что хвост Сквига заходил из стороны в сторону. «Извини, дружище, я бы хотел помочь, но у меня пусто. Парни Лансика только что все забрали. Не хотел бы я опять видеть жубодеры маленького Ари у своего лица. Займи хоть пять жубов, остальное я займу у Фердука. У него, похоже, дело с горячими Сквигами пошло отлично». «Ну и займи у него тогда сколько надо, у меня ничего нет». «Хороший ты друг», — сказал Макарий ядовито. «А кто одолжил тебе жубов на эту халупу, а? Скажи-ка». «Не знаю», — ответил Таргури. «Но это точно был не ты, точно». «Ладно, вот тебе тогда благодарность», — сказал Макарий, и, несмотря на то, что Сапожник был в общем-то прав, во всеуслышание закричал. «Последний раз я одалживаю тебе деньги!» «Но... но ты никогда...» запротестовал Тургури. Но торговец с грибами уже задернул занавесть снаружи. И сквозь толпу орков встретился взглядом с большим гофом. Макари резво пригнулся и проскочил под ногами щитоносцев военного вождя Змеякусов. Щитоносцы сбились с шага, чуть не скинув своего хозяина со щита. «Ой, что за дела?» Заорал один из них, стараясь устоять на ногах. Но Макари, проскочив мимо гречина, несущего опахала для вождя, уже исчез. Напоследок он рискнул бросить быстрый взгляд назад и увидел, как вождь старается устоять на щите, словно серфер на трудной волне, пока носильщики отчаянно пытаются выровнять щит. Змея, обернувшаяся вокруг шеи змейкуса, обеспокоенно зашипела. Сердце Макари упало, когда он увидел, что Большой Гоф не упустил его и даже бросился в погоню. Макари удвоил свои усилия, ему совсем не улыбалось быть пойманным этим мстительным орком. Он бросился на утек, не обращая внимания на вопли змеи кусов за спиной. Дурные вести распространялись по рынку быстрее Макари. Всё сообщество торговцев гречинов уже похоже было наслышано о его проблемах. Когда он добрался до ларька с горячими сквигами фердука и начал рассказывать анекдот про двух орков и флягу сквигового жира, окошко ларька захлопнулась прямо перед его носом. Фонгура, продавец сувениров, когда Макари попросил денег, стал кидать в него резными модельками гаргантов, крича, что нужно сначала возвращать старые долги, прежде чем делать новые. Макари попытался собрать разбросанные статуэтки в надежде продать их, но обнаружил, что Большой Гоф опять его нашел. Макари снова был вынужден бежать. Грандари, горбатый кукольник, прочитал ему лекцию о врожденной бережливости гречинов, подкрепляя свои слова движениями старой деревянной куклы-орка, лупящей императора колбасой по голове. Макари в негодовании вылетел из шатра, обозвав кукольника старым жмотом. Зрители полтора десятка орков зааплодировали. «Последний раз я прошу в долг прилюдно», — подумал Макари. Выскочив на свет полуденного солнца, Макари замер и предался своей любимой фантазии. Он, орк, самый большой орк во вселенной. Немаленький, жалкий гречен Макари, получающий пинки от всех и каждого. Он, Макари, вырви селезенку, самый жестокий и крутой орк из когда-либо живших на свете. Он представил себя за штурвалом гарганта, топчущего таких как Лансик, расстреливающего Ари и Ари из пушки на животе, отрезающего уши большому гофу за его наглость. В тот самый блаженный миг, когда он выпрямил спину и расправил плечи, стоя перед толпой своих бойцов, реальность нанесла ему удар в лицо железной стопой дергающейся бионической ноги, которую тащил пробегающий мимо Пейнбой. Схватившись за кровоточащий нос и выставив палец в сторону удаляющегося Айболита, Макари ощутил всю тяжесть обрушившегося на него несчастья. Ему нечего было продавать, весь его запас поганок погиб, так же, как и лоток, раздавленный ногами поскользнувшегося Гоффа. Он не видел никакого способа найти десяток жубов до темноты. Урки стали слишком внимательными к своим кошелькам, исключая всякую возможность залезть к ним в карманы. И похуже, ему придется встретиться с маленьким Ари и отдать свои жубы. Надежды не было. Он опустил взгляд на Монти. Сквик смотрел на него большими грустными глазами. Макари ласково погладил его. Извини, дружище, или ты, или я, произнес он. Ручные сквиги на продажу расходятся быстро, остался последний! кричал Макари. Мунти, похоже, понял, что происходит, и начал скулить. Макари подавил приступ жалости и продолжал кричать. «Ручные сквиги с первоклассной родословной! Продается! Остался последний! Купите себе любимца! Ласковые ручные сквиги на продажу!» Собралась небольшая толпа, включая одного-двух заинтересованных орков. «Макари, торговец с сквигами, продолжает аукцион и представляет свой последний лот на сегодня. Двухлетний сквиг декоративной породы. Один внимательный владелец. Сквиг очень ласковый». Он почувствовал комок в горле, но продолжил. «Так сколько же мне запросить за этот первоклассный экземпляр сквига? Эй, хозяин, ты, похоже, заинтересовался?» Макари указал на опешившего орка из клана кровавых топоров. Орк стряхнул волосок с черной формы и поправил монокль, примиряясь к покупке. «Три зуба, сказал он наконец. Макари глумливо усмехнулся. «Кто-нибудь желает перебить такое щедрое предложение этого могучего воина? Ты хозяин?» Он обратился к Орку из клана Злых Солнц, носящему шляпу механика. Орк набивал курительную трубку. «Конечно, даю пять, если солдатик императора не возражает». Морда кровавого топора побледнела от ярости за нанесенную его клану обиду. «Шесть!» — тут же ответил он. «Семь!» — поднял ставку мигбой. «И не забывай говорить, сэр, когда ставишь против меня кровавый топор. Десять, сэр. Взревел разъяренный топор. Еще кто-то выкрикнул двенадцать, и вскоре толпа ревела, поднимая ставки. Макари пощекотал монти животик, и Сквик показал свой любимый трюк: встал на задние лапы и умоляюще заскулил. 75, пять орал кровавый топор. «Что?» – ответил мегбой. Толпа ахнула. Макари подождал, не будет ли еще ставок. Он посмотрел на кровавого топора. Орк выпучил глаза и помотал головой. «Продано мастеру в шляпе механика!» Макари почувствовал укол совести, передавая Монти Мегбою. Но ему сразу стало легче, когда Мигбой начал скрупулезно отсчитывать жобы. Макари позволил себе облегченно выдохнуть. Этих денег было достаточно, чтобы выплатить долг Ланцигу и его банде, а также закупить новую партию поганок. А возможно, даже заняться торговлей за сахаренным сквиговым мясом. «Восемьдесят восемь!» Мегбой медленно отсчитывал жубы. Макари радостно потирал ладошки, и вдруг его сердце остановилось, когда огромная лапа легла ему на плечо. «Эй, ты! На пару слов!» Макари повернулся и взглянул в лицо большому гофу. Заходящее солнце отражалось от кольца в носу орка и от рогатого шлема, отчего орк выглядел довольно демонически. «Второй попытки не будет!» Макари вывернулся из-под лапы орка, схватил горсть жубов из ладони Микбоя и устремился прочь, проталкиваясь сквозь толпу. Сзади был слышен крик Микбоя «Ты забыл свои зубы!» Уже настала ночь, когда Макари приперся к своей Наре. Он был подавлен и зол. Это был самый плохой день в его жизни. Шесть жубов — это все, что он выручил за Монти. Шесть жалких жубов! Но, по крайней мере, он мог поздравить себя с тем, что смог избежать Гоффа и ребят Лансега. Оба Ари ждали его возле дома. У Макари уже не было сил бежать, но он все-таки сделал одну жалкую попытку. Они поймали его через две улицы и притащили обратно к его собственной входной двери. «Босс услышал, что ты поднял хорошие бабки, продавая сквигов сегодня с аукциона. И он подумал, что ты можешь заплатить ему вперед. С тебя 20 жубов. Давай!» «У меня только шесть, сам посмотри». «Верно», — сказал Большой Ари, высыпав на ладонь содержимое кошелька Макари. «Ну, значит, тебе придется как-то восполнить недостачу», — сказал Маленький Ари, доставая клещи. Прежде чем Макари понял, о чем идет речь, Большой Ари уже прижал его к земле, и сильная рука разжала ему челюсти. «Открой пошире», — бормотал Маленький Ари. Макари почувствовал металлический привкус во рту, когда клещи ухватили коренной зуб. Ари уперся ногой ему в грудь и стал тянуть. Макари ощутил во рту кровь. Давление на зуб становилось невыносимым. Он хотел закричать, но его голова была повернута под таким углом, что он стал захлебываться слюной. Макари поперхнулся и попытался отстраниться от ужасной боли. И когда зуб вышел, Макари даже почувствовал краткое облегчение. Затем кровь хлынула ему в рот и начала страшно болеть десна. «Осталось еще тринадцать!» пробормотал маленький Ари, снова засовывая клещи ему в рот. «Знаешь, я всегда мечтал стать поинбоем. Один раз даже помогал доку задрыху. Мучения усиливались, когда Ари увеличивал давление. Макари верещал и брыкался, но ничего не мог сделать против силы большого Ари. «Осталось еще тринадцать», — думал он, но чувствовал, что от боли и страха сойдет с ума гораздо раньше. Неожиданно он услышал вопль маленького Ари. Тот как будто взлетел. Макари увидел огромный сапог, отправивший Ари в полет. Давление на шею резко ослабло, когда Большого Ари вздернуло в воздух. Схваченный рукой Большого Гофа, он болтался, как Снотлинг. Гоф подбросил Большого Ари и пинком отправил вслед маленькому Ари. «Если еще раз увижу возле его!» — взревел Лорк. «Дам такого пинка, что унесет до луны!» Макари свернулся в клубок, прижал голову к груди и обхватил ее руками, пытаясь защитить самые уязвимые места. Но пинка, которого он ждал, так и не последовало. Макари посмотрел вверх на Гофа. Тот уронил ему в руку жуп. «Должен тебе запоганку поганку, же съел утром. Гонял за тобой весь день. Хотел узнать, сможешь достать еще таких?» «А какая она была?» спросил Макари, все еще не веря, что обойдется без пинка. «Ну, по вкусу напоминает полосатый ворверот, только как бы это раздавленный». «А, этот! Новый сорт, давленный ворверот!» «Так сможешь достать еще?» Макари чувствовал, как во рту слюна смешивается с кровью. Похоже, что дела скоро пойдут на лад. «Нет проблем», — сказал он. «Приходи завтра». В норе его дожидался Монти. Он уже успел сбежать от своего нового хозяина. Но Макари, в общем-то, и подозревал, что так оно и будет. Уильям Кинг. Планета Насгронда Хорош там толкаться! буркнул Насгронт на Сакус, босс бос клана Гофа в Планеты Насгронда. Мне надо подумать. Погонщик принялся колотить подопечных грещинов хваталкой, пытаясь навести порядок. Наконец стало тихо, слышно было лишь гудение насекомых до да шуршания древесных ящериц среди веток. «Это небось, сообщил погонщик. «Мерезга их засекла, и я решил, что тебе лучше об этом узнать!» Насгронт посмотрел с холма вниз на гигантские машины, оставляющие в джунглях после себя впечатляющие следы разрушений. Они были лучшим из всего, что он видел из созданного человеком. Огромные орудия говорили о по-настоящему смертоносной огневой мощи, а сопровождающие их космические десантники выглядели по сравнению с ними карликами. «Похоже, что прошли по населению крысохвата». Щелкнув затвором Болтера и запустив руку в щегольские гребень скрашенных сквигов, пробормотал Назгрот, командир смерточерепов. Гречины принялись тоненько хихикать. «Рот закрой!» — сказал Назгрот. У меня глаза пока на месте. Эф, если нибудь из Гречинов лякнет, дай ему по москве. ответил телохранитель и его закадычный собутыльник Хев, бросив на Греччину в грозный взгляд из-под рогатого шлема. Греччины с невинным видом принялись ковырять пальцами ног землю. Эти штуки называются Титаны, Бош! Влез Фестер, главарь в атаке кровавых топоров, сбивая подозрительно чистыми пальцами частички пыльцы со своей великолепной униформы, очень похожей на человеческую. Насгронт и Насгрот уставились на него. «Кто больше кровавых топоров, может знать о юбисках. Пробурчал Насгрунт, дергая себя за кольцо в носу, верный признак того, что он раздражен. «Ну это правда, босс, те скуки, это титаны, босс!» Упрямо повторял Фестер. Он так пихнул гречина, дергающего его за рукав, что тот полетел вверх тормашками. Остальные сдавленно захихикали. «Император, похоже, сыт нами по горло и послал их, чтобы выкинуть нас с этой планеты», — сказал Назгрот. Его выдающаяся вперед челюсть напомнила Назгронду «раздери рыбу». «Пусть попробую», — проворчал Назгронт. "Ты это наша планета. Что будем делать баш?" спросил Хэв. «Они слишком большие, чтобы их в рукопасную. Да и сбуатора, похоже, по ним палить бесполезно». «Мой волк захватил эту планету. Теперь она принадлежит варкам, и такой она и останется», — заявил Насгронт. «Тут надо действовать стратегично. Сначала надо узнать побольше, что там происходит. Эй, где тот чудный боец?» В ответ на его окрик в кустах раздалось шуршание и звуки борьбы. Несколько бойцов после некоторых поисков выпихнули вперед безумного вида орка. Насгронт уставился на вновь прибывшего. боец, крепко вцепившись в свой посох, растерянно озирался. «Можешь нам тут чуть поразглядать?» — спросил Насгронт. Чуднобоец неуверенно кивнул. Насгронт указал на Титанов. «Вон те звага не испуговили. Чуднобоец выпятил губу, почесал за ухом и перевел взгляд на Титанов. После чего дернулся всем телом, подскочил, рухнул на землю и, прикрыв голову руками, заскулил. «Ну давай!» — сказал Насгрунт ободряюще. «Больно не будет. Почти!» Чуднобоец продолжал скулить. Насгрунт уже хотел приказать Хефу треснуть его, но потом решил, что это не сработает. «Всем известно, что испуганные чуднобойцы становятся совершенно упертыми». Насгронт понял, что ему придется использовать всю свою хитрость и силу убеждения, которые помогли ему стать варбосом Гофов. Данте Сквига», — сказал он. Чуднобоец приоткрыл желтоватый глаз и посмотрел на него. Насгронт вытащил Сквига из сумки с едой и помахал им перед лицом чуднобойца. «Вкусного жирного Сквига!» добавил Насгрунд заманчиво покачивая толстым пушистым зверьком. «Прошу прощения, бас. Я думаю, он не хочет, бас». Сказал Фестер, учтиво коснувшись козырька-фуражки и не подозревая, что гречины у него за спиной пародируют каждое его движение. «Конечно хочет», — сказал Чудный боец нерешительно протянул руку к Сквигу. Дождавшись, пока рука бойца дотянется до зверька, Насгрунд отдернул угощение. «Сначала транс». Вздохнув, чуднобоец кивнул, подтянул под себя конечности и сел, обхватив длинными руками костлявые коленки. Медленно раскачиваясь взад и вперед, он принялся бормотать что-то себе под нос и пускать слюни. Странное напряжение разлилось в воздухе. грунта ощутил, как все вокруг замерло. Фестер попытался смахнуть комочек грязи с униформы. Раздался треск статического разряда, и между одеждой и пальцами Фестера проскочила голубая искра. Фестер взвыл и сунул обожженные пальцы в рот. Группа греченов повторила его движение. Мухи-пеликаны перестали чистить крылышки и застыли. Затем грунт ощутил, как нагревается ствол его болтера. Плюнув на железку, он подумал, что у способностей чуднобойца могло быть и поменьше подобных дурацких побочных эффектов. Древесные ящерицы задергались на ветках, странно попискивая. Вокруг головы чуднобойца возник тусклый нимф зеленого света его глаза стали полностью желтыми, зрачки исчезли. Тонкая струйка слюны изо рта превратилась в настоящий ручей. Он принялся колотить себя левым кулаком по правому уху. Затем издал странный звук, похожий на треск статики. «Выживших не обнаружено, принципс Звук человеческого голоса заставил нас Назгронда подпрыгнуть. Он был на октаву выше Орочева и напоминал голос Гречина назгрунт осторожно осмотрелся, положив руку на приклад зачехленного дробовика. «Смотри в оба, Констанца! Это земли орков! Кто знает, сколько их тут!» Второй голос был ниже, звучал старше и более авторитетно. Назгрунт понял, что оба голоса доносились изо рта чуднобойца, однако руку с оружия убирать не торопился. Чуднобоец издал еще один шипящий треск и раздался другой человеческий голос. Капитан, докладывает отделение Хродгара, замечен противник, возможно это уцелевший из вражеского поселения. Идем на сближение. Семпор Фидалис. Этот голос был спокойным и бесстрастным, практически равнодушным. На секунду насгромд решил, что враг заметил его отряд. Но тут в отдалении послышались звуки перестрелки и раздался вой, который могли издать лишь огромные звери. Шум перекрыл звуки джунглей и обдал холодом сердце насгромда. «Это космический вор, сказал Фестер, самодовольно выпитив грудь. Кровавый топор любил демонстрировать свои широкие познания. Позади него с геройским видом выстроилась двойная шеренга гретчинов Грудь вперед, рука на сердце, каждый точная копия Фестера. Тот ничего не замечал. «Космический десант, сэр. Да имперарс сэр». Хефсна с Грундом заинтересованно переглянулись. Обоим одновременно пришла в голову мысль о трофейных шлемах, которые вскоре могут им достаться. Чудно-боец выдал очередной шипящий треск, и на сгронт услышал еще один голос, на этот раз знакомый. Крысохват. Старый зверюга не погиб вместе со своим поселением. «Соберись, парни! Болтары на изготовку! Дадим этим людишкам попробовать зоганого сапога. В каком смысле, Арик? Конечно, их больше! Иначе было бы не так весело!» «Не, бежать мы не можем! Они нас окружили! Кладком, ты будешь прятаться вместе с греченами? Нет, тогда подними этот зоганый болтер!» Насгронт понял, что слышит звуки последнего боя крысохвата. Урки поселения были окружены. Десантники сжимали вокруг них смертельное кольцо. Насгронт отчаянно попытался разглядеть источник звуков битвы, однако смог увидеть лишь слабое шевеление среди деревьев далеко к северу. Он присел на курточки послушать. Его неожиданно охватил интерес. «Вот они! Морково дерьмо! Смотрите на эти волчьи шкуры! Возьму себе такую! Ладно, парни, пойди по полной! йо Я, сожри, Посмотрим, как это понравится твоему звагоному императору!» Звуки боя усиливались. Нас Грунт увидел, как титаны остановились, поводя огромными головами в поисках источника тревоги. Голос крысохвата продолжал звучать изо рта бойца. «Стоять, парни! Похоже, сейчас они пойдут в рукопашнюю! Штурм бойцы! Смотрите за этими кустами! Нет, идиоты. вот за этими! Ну вот, я вам говорил, они используют кусты как прикрытие!» «Давай, Клодгап, вставай! Ты ж не дашь какой-то царапине остановить себя! Что ты имеешь в виду, Голова отвалилась? Да не, он просто шутит с тобой! Смотри! Ха, ха может, ты и прав!» Насгронт услышал боевой рев в крысохвата, сошедшихся в рукопашную с космическими десантниками. Как бы он хотел увидеть этот бой! Судя по звукам, там шла отличная драка. Насгрунт попытался представить себе происходящее, но с воображением у него всегда были проблемы. «Загонят! Сожри, десантничек! И это тоже! И еще попробуй сапога! А теперь болтера! да ка ка ка ху Ты там как, Арик? Ну, мы им показали! Олег, Арик! Арик! Хорош валяться! Вставай! Пропустишь совещение! Сколько парней осталось? Всех?» «Двенадцать? Много! Ну, готовьтесь, парни! Похоже, он там собирается целая рота людишек! Ты о чем, Чак? Патроны кончились? Возьми варика, ему они теперь ни к чему!» Редкие выстрелы ненадолго стихли. Урки ждали, затаив дыхание. И вновь звуки отдаленного боя достигли их ушей. «Вот они! Ладно, парни, это вовсе. Огонь! Да клякка! Мы идем! Мы идем! Это мы идем! Хватит что Вставай, делись! Мы идем! Мы идем! Это мы! Звуки боя пропали. В роще стояла потрясенная тишина. грунт огляделся. Хэф выглядел невозмутимым и бесстрашным. Фестер стоял по стойке смирно, позади него выстроилась шеренга гордо стоящих нас груд придвинулся, держа болтер на изготовку. Все молчали. «Что ж, крысохват отлично подрался, так?» — сказал Насгронт. Остальные, включая Греченов, торжественно кивнули. «Думаю, нам надо собрать всех и устроить засаду». Чуднобоец пискнул и издал шипящий треск. Из его рта раздался новый голос. «Капитан Меклин, это Библиари васка. Я ощущаю, что мы находимся под психическим наблюдением непонятной природы. Какой-то мощный, но необученный разум следит за нами. Я попытаюсь засечь его!» Нас грунт остановился, раздумывая, что имел в виду новый голос. В тоне его было что-то угрожающее. «Есть! Я засек его! Он среди деревьев на том холме! Принцепс, дайте зал по переданным на тактический дисплей отметкам!» Внезапно до Назгронда дошло, что происходит. Орудия ближайшего титана поворачивались, нацеливаясь на них. Имперцы узнали, где они, и это было как-то связано с чуднобойцом. Наверное, один из имперских чуднобойцов разглядел их или подключился к чуднобойцу Назгронда. Да, похоже, что так. «Очлись!» – зарычал он, хлопнув чуднобойца по одной щеке, затем по другой. Тот приоткрыл один глаз. «Янтарный двенадцать!» — произнес он человеческим голосом, затем уже своим. «Сквик!» «Нет, не Интерный двенадцать, Сквик, Принцепс!» — произнес человеческий голос. «Янтарный двенадцать, десять!» «Давай Сквика!» «Прошу прощения, Принцепс Марнок, я повторю! Нет, я не знаю, что такое Сквик!» «Очлись!» — заорал Насгронт. Нимф вокруг головы чудного бойца померк. «Сквик!» — Насгронт похлопал его по голове. «Потом! Пора смываться! Валим, парни! За мной!» Едва они успели подняться, как вокруг начали рваться снаряды. Насгронт увидел, как несколько греччинов, хромающих в точности как фестер, разнесло в клочья. Перед ним рухнуло дерево, и насгронду пришлось свернуть, чтобы миновать его. Стая мух-пеликанов взметнулась в воздух. Лесная почва тряслась и подпрыгивала. Насгронт едва держался на ногах. Впереди него Назгрот, опрокинувшись на спину, заскользил вниз по мокрому склону холма. Поднятый взрывом фонтан грязи отбросил насгронда в сторону. Тот вскочил, подхватил выпавший болтер и продолжил бегство. У подножия холма ждал его отряд. «Радуйтесь пока, Юдэшки», — думал Насгронт, «Потому что скоро мы вернемся и покажем вам пару-тройку приемчиков». Уильям Кинг в паучьем святилище. «Вы обречены!» — надрывался пленник. Эхо разносило его истошные крики по всей просторной пещере. Несчастный отчаянно тряс прутья, отчего подвешенная на веревке клетка медленно крутилась вокруг своей оси. «Вы все прокляты! Паучиха погорает вас!» Фергуль Зубодроб не обращал на пойманного человека ни малейшего внимания. Он с недоверием посматривал на Дока Смердодыха и никак не мог смириться с тем, что раненую ногу придется-таки отпилить. «Че слово, босс, это дело дрянь», — сказал Док. Морт, Ворт и Горд, помощники болевого, дружно закивали, приговаривая. «Дрянь, еще какая? Да и это зараза! Угу, зараза, плохо дело!» — подтвердил морт сознанием дела покачав головой. «Плохо, очень плохо!» — искренне согласился Ворт. «Хуже некуда», — подытожил Гурт, проводя пальцем по лезвию, загодя припасенной ножовки. «Заражение может распространиться», — продолжал Док. «Так что, как ни крути, надо резать». Фергуль перевел взгляд с Дока на темное, покрытое пылью стены пещеры. Где-то под самым сводом несколько гречинов пытались запечатлеть в красках историю захвата храма. Возведенные новоиспеченными художниками строительные леса доходили до лапок паука, высеченного в каменной стене. При взгляде на Арахнида Фергуль вдруг затасковал по родному дому. У него там осталась целая коллекция питомцев. «И как мне потом жить без ноги? Что прикажешь делать, когда понадобится пнуть греть Если я замахнусь на него единственной оставшейся ногой, то грохнусь». Дабы подчеркнуть эту мысль, Фергуль даже приподнял свою израненную и основательно перебинтованную конечность. Греччин, исполнявший все это время роль пуфика, с облегчением выдохнул. Услышав это, Фергуль поспешно опустил ногу обратно на только что расслабившегося прислужника. Резкое движение вызвало мучительную боль, но жалобный взвизг Греччина того стоил. У Дока тем временем был готов ответ. «А это вообще не проблема?» «Мы тебе сделаем бионическую ногу, последней модели!» «Самой последней модели!» — поддержал Мурт с удовольствием выбирая шприц покрупнее. «Самой-самой последней модели, точно!» — подхватил Ворд, повязывая запятнанный кровью, как у мясника фартук. «Самой последней и самой лучшей модели!» — сказал Горд и деловито хрустнул пальцами. «Не понадобится тебе новая нога! Вы все обречены! Паучиха вас сожрет! Вы, не люди, осквернили ее священный храм!» Фергуль посмотрел на человека, который уже порядком успел ему поднадоесть. «А ты там лучше заткнись, а не то я прикажу парням развести костер прямо под клеткой!» Болевые захихикали. Глазки у них злобно заблестели. Фергуль знал, этим только дай кого-нибудь помучить. Но вот что странно. Когда человек заговорил, зубодробу показалось, будто откуда-то снизу донесся подозрительный шорох. «Адуван, босс, адуван разведет костер, можно?» Зашептал Адуван Ризаблюд, его знаменосец. Фергуль уже не раз пожалел, что позволил этому греччину стоять за своим троном. «Ну что, людишка, будешь сидеть тихо?» поинтересовался уплененного жреца зубодроб. Ответом послужило молчание, которое, как известно, является знаком согласия. Болевые приуныли. Лизаблюд даже плаксиво всхлипнул. Смердодых тем временем прочистил горло и продолжил. «Как я уже говорил, самой последней модель. Вот чертеж». Доктор демонстративно щелкнул пальцами и откуда ни возьмись прибежал Гречен со свитком пергамента. «Это самая новейшая разработка доктора Смердодыха», запищал Гречен, разворачивая свиток. Голосок его был настолько мерзок, что напоминал зубодробительный скрежет. «У нее двенадцать совершенно разных функций, включая отделение для сквига и противовращательные кибершпоры для поездок на...» Рекламную речь прервало громкое чихание. В Фергуля полетела здоровенная сопля. Зубодроб выразительно посмотрел на Грещина сверху вниз, но тот, не растерявшись, поспешно вытер соплю чертежами. «Прости, господин, это все от пыли...» Фергуль поскорее отпихнул его от трона. Тот так и остался стоять с раскрутившимся свитком. Невозмутимый док продолжил гордую речь Греччина, как ни в чем не бывало. Сказывался многолетний опыт. «Двенадцать уникальных функций, включая специальный усиленный и утяжеленный ботинок и форсированные серводвигатели. Для пинания греччинов лучше не придумаешь». Фергуль закусил губу. Греччину его трона снова собирался чихнуть. Зубодроб вытянул руку и заткнул бедняге рот как раз вовремя, чтобы предотвратить очередное соплеметание. «Сколько зубов за нее?» Доктор Смердодых потупил взгляд. «Ну, это самая дорогая модель». «Очень дорогая», — подтвердил Морд, прицокивая и скорбно качая головой. «Да уж, дорогая не то слово», — подал голос Ворд, задумчиво разминая пальцы. «Дорогая, но она того стоит», — сказал Горд. «Высший класс! Классическая беговая нога!» Фергуль заметил, как док бросил на горта недобрый взгляд. «Что, что ты там якнул про беговую ногу?» Как бы невзначай поинтересовался Зубодроб. Прежде чем док успел его остановить, горт выпалил. «Это беговая нога для спринтеров! Будешь всегда самым первым прибегать на поле боя!» «Так, так! А не будет ли у меня проблем со всего одной беговой ногой, да? Спросил Фергуль. «Или вы мне на одной носке прикажете скакать?» Док фальшиво рассмеялся. Если бы взглядом можно было убить, Гурт уже стал бы трупом. Док на него страшно злился. И вновь раздался шорох, словно сотни крошечных лапок засеменили по полу. «Откуда этот шум?» – подумал Фергуль. Вообще-то, звук ему нравился. Он успокаивал, напоминал о доме, о шорохе из паучьих ям. «Да не, ерунда», – решил он. Должно быть, гречины наверху гремят черепами в поисках золотых жубов. «А мы сделаем тебе спецпредложение», — заверил Док. «Заменим обе ноги. Посмотрим, что из этого получится. В смысле, в драках же тебе все равно больше не участвовать. Ты же босс и все такое». «Ага, спецпредложение», — сказал Мурт, сжимая и разжимая за спиной огромные клещи. «Да, специальное спецпредложение» подтвердил Ворд, недобро глядя сквозь круглые очечки. «Две по цене одной», сообщил Горд. Взгляд доктора Смердодыха стал еще чуточку более устрашающим. «Ну, или две по цене полутора», промямлил Горд. «Сколько зубов», вновь спросил Фергуль, наслаждаясь замешательством болевых. Никто не ответил. Все притихли, глядя, как из тени выползает отделившийся кусочек тьмы. Зубодроб вдруг понял, что это не тень, а крупный паук, размером с руку гретчина быстро-быстро перебирающий лапками. Болевые, будучи не из клана белых пауков, занервничали. Фергуль же вырос среди подобных существ и давно перестал их бояться. Ему не раз приходилось доказывать свою храбрость в паучьих ямах. Зубодроб опустил на пол руку. «Иди-ка сюда, малыш!» Паучок заполз ему на ладонь. Пушистые лапки приятно щекотали кожу. Фергуль пересадил паучка к себе на колени. Малыш смотрел на урка снизу вверх крошечными черными бусинками глазок, в которых, казалось, дремало само древнее зло и угрожающе перебирал жвалами. Фергуль пощекотал ему спинку, и паучок побежал вверх по его груди к неприкрытому горлу. Каждая лапка двигалась независимо от других. Казалось, что паучок перебирает ими неспешно, но все тельце перемещалось вверх с невероятной скоростью. Пленник в клетке шумно вобрал воздух в легкие. Фергуль поднял глаза и увидел, как болевые пятятся к лестнице. «Эй, вы, куда намылились?» заорал зубодроб. Гречин, поддерживавший его ногу, тоже выбрался из-под трона и пополз вслед за болевыми. Паучок тем временем добрался до шеи орка и теперь легонько защекотал его там. «Мы тут вспомнили, у нас есть срочное дело в другом месте!» прокричал удаляющийся док. «Мы вернемся! наверное. ха ха «Ха-ха-ха-ха! Вам конец!» — закричал человек, раскачивая клетку. Фергуль заметил, что Элизаблюд тем временем присоединился к остальным греченам у самой лестницы. Все смотрели на него с неприкрытым ужасом. Нет, не на него, а на что-то у него за спиной. Зубодроб обернулся. Пол покрылся живым ковром из пауков. Снизу поблескивали тысячи крошечных глаз бусинок. Арахниды надвигались, словно армия восьмипалых рук, оторванных от тел. Из тысячи пастей капал яд. Первый паучок впился ему в шею. Яд проник в кровеносную систему, Фергуль вцепился в подлокотники кресла и прикусил губу, чтобы не заорать от боли. Со стороны лестницы послышались удаляющиеся шаги. «Яд могильного паука! Самый смертоносный во вселенной! Вас настигло проклятие паучихи!» ликовал пленник, раскачивая клетку. Сквозь накатившиеся от боли слезы Фергуль заметил, что веревка, на которой висела клетка, практически перетерлась. «А я подумал, что людишки поклоняются императору», сказал Фергуль, борясь с нахлынувшей слабостью. Пауки почти добрались до его ног. Они неумолимо ползли вперед, словно полки имперской гвардии, ведомые чьей-то нечеловеческой волей. «Император слаб!» Паучиха жила на арахниде задолго до его появления и будет жить, когда все его последователи обратятся в прах. Вы, глупцы, осквернили ее храм и за это поплаа! Веревка оборвалась, и клетка рухнула, с треском придавив с собой добрую сотню паучков. Фергюль увидел, как человек заметался по клетке. По лицу несчастного струился пот. Пауки заползли внутрь, и лицо пленника скрылось в движущейся черноте. «Богиня, нет! Я не хотел убивать твоих детей!» Прокричал он, покрываясь пятнами в местах укусов. В следующий миг человек скорчился и испустил дух. Фергуль закрыл глаза, когда почувствовал, как сотни мохнатых лапок щекочут его лицо. Он не шевелился. Пауки облепили его со всех сторон. Он ощущал, как они ползают по нему, щекочут своими лапками. Ему почему-то вдруг стало спокойно и хорошо, даже нога перестала болеть. И тут пауки начали кусаться. Фергуль разомкнула пухшие веки. В тех местах, где пауки покусали его, появились здоровенные шишки. Сами арахниды ушли, по всей видимости, посчитав его мертвым. Борясь с дурнотой, Фергуль поднялся. Раненая нога едва не подкосилась под ним, но он устоял и начал медленно продвигаться к лестнице. «А это похлеще, чем похмелье», – подумал Орк и мысленно возблагодарил горка с морком за то, что родился среди белых пауков. Как и их сородичи из клана Змеиных Зубов, пауки с детства подвергали себя действию различных ядов, начиная с самых слабых и постепенно увеличивая дозу. Фергуль подумал, что хорошо бы привезти домой парочку могильных пауков для ребят и вышел из пещеры. Как бы сильно не болела нога, Зубодроб намеревался как следует отпинать резоблюда и заодно доктора Смердодыха с его приспешниками. Или стребовать с них новую ногу. Причем задешево. Кстати, хорошая мысль. Линдси Пейтон. А поутру он проснулся. Раздалось тихое покашливание. Нас Грунт гнал впереди войска Гоффов на сверкающем красном багге. Последняя модель с дополнительными стволами. За ним до самого горизонта простирались силы Орды насгронда. Парни храбро шли вперед рядами с оружием на изготовку. На ветру колыхались знамена. Багги и боевые колымаги оглушительно ревели и изрыгали черные выхлопные газы. Киббаны вставали на дыбы под седаками и похрюкивали, запивалы орали. На сей раз покашливание было громче, перекрыв славный грохот урочьего войска на полном ходу. Великая воображаемая банда Назгронда медленно испарилась, сменившись не столь приятной хари греччиной слуги зубаскала. Взбешенный пробуждением Назгронд потянулся, чтобы заехать греччину в ухо, но не рассчитал движения и хряпнулся мордой в пустое сквигово-корыто. Зубаскал, всегда находившийся в недосягаемости, радостно подскочил, чтобы помочь Шишке гофов подняться. Чего надо?, спросил Назгронд, выплюнув изо рта грязь.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 Пока Зубаскал чистил почти лучший шлем со сломанным рогом. Насгрунт по-быстрому закусил жареными сквигами с грибными ломтиками, пивом и горстью холодного сквик карри по счастливой случайности завалявшегося в кармане с прошлой ночи. Чё готов? Отлично, пошли! Насгрунт осторожно натянул шлем на трещащую голову и вывалился из дома. Зубаскал следовал за ним по пятам. Голова урка забавно болела при резких движениях. Сюда, хозяин! Зубаскал ткнул в направлении хибар-смерто-черепов у подножия холма. Насгронт огляделся в поисках Багги, но найти его не сумел. «Я пришедрала мне по Где Багги?» — спросил он у Зубаскала. Ему почудилось или Гречен ухмыльнулся? «Не знаю, хозяин. Наверное, там, где вы его оставили вчера. Вы на нем поехали к Панторезу, но обратно вернулись без него».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 При приближении Гоффа они почтительно отбегали с дороги и отдавали честь. Посередине дороги стояли два поцеловавшихся Багги, а в отдалении были видны двое греччинов с кучей стыренных запчастей, ковылявших по дороге в сторону гетто Смерточерепов. Насгронт остановился осмотреть искореженные обломки. «Это разве не Багги гафняга? поинтересовался он. «Да!» – ответил Гречен, карабкаясь на груду железа для лучшего обзора. «И походу он там и есть».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 «Э, Насгронт, старый мой приятель!» хмыкнул Шнегопас. «Рад тебя видеть, рад, что ты добрался. Слышал я о твоем баге, хе-хе-хе, <смех> как башка. Начуплю волочного сквига и будет как новенькая!» раздраженно откликнулся Насгронт. «Дай-ка я на тебя погляжу, юный зубоскал!» Шнегопас поманил греччину к себе и осмотрел его рот, провел по ногам, выискивая шпаты, и заглянул в уши в поисках клещей. «Все с тобой нормально, дружок. Вы, и попроси-ка «Им никогда не понять, что ты уже вырос», — подумал Зубаскал, обнажив зубы в некоем подобии улыбки. «Ну?» — продолжался Насбот, «Пришел посмотреть на отряд глубокого проникновения, да?» «Угу», — рассеянно сказал Назгрон, напряженно пытавшийся вспомнить, что же он сделал с Багги. «Да-да», — пропищал Зубаскал. «Вы нас пригласили!»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 Это разве не знак воеводы? Глядите, здесь написано, что этот бальги собственность Буграта Врагодава. воев... Ай! С нас бы треснул греччина, промежу шеи отобранным брызговиком. Держи лапу подальше от чужого добра зубаска Я думал, что лучше тебя обучил. Знаки говорят, что это собственность смерть черепов. Убери лапы, Варюга. Понятно?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 «Завали хлебало, я занят», — донесся из-за в грубый голос. «Боград уже вернулся с новыми деталями. Я хочу сегодня же починить пусковой рычаг слева. А, кстати, слышал, что этот тупарилый льгов на сгронт плюхнул вчера байдлю в грибную яму? Я так ржал, что чуть не лопнул. Знаешь, как его теперь зовут парни Пантореза? Эй, что такое, ветлик?» Из мастерской появился стволук механик, вытиравший руки о засаленный фартук.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 что мы ее тут собираем, чтобы сопляки к ней привыкли и не испугались в бою. Вон тот отряд специально натренированных сопляков, но я же еще не закончил объяснять про внедрение новейшего целеуказателя. Простонал Стволух. Насгронт задумался, не передерутся ли странно орки за право показывать ему проект, но Стволух сипло бормоча отступил в мастерскую. Ветлик после плохо скрытой ухмылки в адрес Насгронда последовал за ним.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 так что вскоре за уши не оттянешь от тоннелей. Слышь, нашбот, а что он на моей ноге делает?» Поинтересовался Назбот, пытаясь стряхнуть со штанов Сквига. «У пастушьих Сквигов очень острый нух. Наверное, учуял у тебя в кармане Сквига. Не шевелись, наш грунт он тебя не цапнет». С насбот взял яростно сопящего пастушьего Сквига одной рукой, а другой вытащил у Назбот из штанины барахтающегося Сквига.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 «Чё?» – все отклик. «Прибыли новые запчасти? Погоди минутку, я пошлю за ними Ветлика. Хорошо, что так получилось для багги Насгронда. Мне нужен был новый этот, как его, вентиль компрессора». Что там насчет моего багги?» – оскалился Насгронд. «Э, ничего, Насгронд, ничего. По-моему, стволу говорил не о твоем багге Он говорил о багге, э...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 Крикнул ветрик: Ну, полагаю, придется обойтись без него. Один хер я уже и не помню, что он там делает. Потом присклегачишь, ответил напрягшийся технарь. Пушка теперь шумела еще сильнее и начала дрожать. Пар вылетал большими кольцами, а странное жужжание и скрежет становились все громче. грунт как раз собирался спросить, что это за металлическое гудение, когда из излучателя в харизубаскалу вылетел крупный гвоздь.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 Начал объяснять Сназбот, пока стволух разворачивался, целясь в вершину холма. «Ствол направляют на вражеские машины или терминаторов, и тогда сопляки выскакивают прямо на них. ушаться ж можно!» «А где выходная дырка?» — спросил Назгронт. э э, -э, -э. Сназбот поглядел на холм, куда стволух нацелил ствол. «Не всегда можно точно сказать, поэтому мы иногда посылаем первым пристреляшного сопляка».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 «Спасибо, что показал нам ствол глубокого проникновения. Было очень это интересно. Попрощайся за меня со стволухом». «Не, вам рано уходить», — взмолился с нас бот, уклонившись от пролетавшей шестеренки. «Грецы, еще они притащили баги! понимание пришло к нас грунду со скоростью поноса. «Мой баги! Там да мой баги, смерточерепские черепские ворюги.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 Оттолкнув шнегопасы и проигнорировав жалобные вопли мертвых Черепов, Насгронт потопал по склону холма полной решимости вернуть себе драгоценные красные баги. Пока они поднимались, до них доносились отчаянные призывы о помощи, боровшегося с вышедшим из-под контроля стволом глубокого проникновения технаря. Насгрунда так взбесила двуличность смерта черепов, что весь подъем он пинал зубоскала. Греччину от этого не полегчало, зато Насгронт выпустил пар.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 «Ну это мой, Багги!» – заорал Назгронт. «А ну, верните!» Бограт решительно щелкнул хлыстом над духом употных греченов, и Багги снова начал выползать из ямы. «Хочешь забрать? Ну так иди и забери, упор, урод!» – Подразнил Назгронда шишка смерточерепов под шиканье и свист слуг гофов. Назгронт был уже опасно близок к тому, чтобы слететь с катушек и в одиночку атаковать смерточерепов.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 У дома Пантореза лежала гора пустых винных бочек. Назгрунт поднял полок и обвел взглядом полумрак внутри. «Эй, закройте дверь!» — раздался чей-то слабый голос. «И Насер нахер!» — добавил другой. Назгрунт сорвал полок и швырнул его на землю. Перед его глазами предстало удручающее зрелище. Пантарес с парнями кучей валялись на земле среди битых стаканов и пустых сквиговых кружек, свидетельствующих о ядреной попойке. Полумертвый от похмелья Панторес лежал ногами кверху на вершине кучи. Он моргнул. «Кто там? Это ты, наш Грунт. Смотри, оставь нас в покое, а? Ой, голова моя, голова! Убери свой протест своих шаров, Бадбак. О, так лучше». А Шишка отчаянно пытался привести себя в сидячее положение. «Клево к Никому особо не обращаясь, заявил он. «Смерточерепские ворюды угоняют мой баги! Проорал Назгронт. «Ах, не ори!» Простонал Панторес, поддерживаемый болезненными звуками, исходившими от парней, пытавшихся расплести конечности и очистить себя от вчерашнего сквик Карри.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 Наконец, стонущие орки натянули на трещащие головы шлемы. Бадбак согнул бионическую руку и выловил из нее залетного Сквика. «За мной!» — крикнул грунт махнув болт пистолетом и случайно прострелив дыру в знамени Пантореза. «К выгребной яме! К смерти и славе!»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 Чейбуск вик пищал, в синее турыло! Что случилось? Краскосвига свига на себя пролил! Ну ты нарвался, тупорылый Гофф! Совсем ты дебилом уже стала дбание! Некоторые грещины смерточерепов забрались на качающиеся баги для лучшего обзора и приставили два пальца к голове, имитируя рогатые шлемы гофов. Один из них потерял равновесие и упал в яму, к превеликому удовольствию говских сопляков, закидавших его грибами. Тупорылый!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 Исполнительный Бадбак рванул вперед, поскользнулся на брошенном посередь дороге пустом магазине и рыбкой навернулся в выгребную яму, заляпав орков вонючем говном. Греччины Смерточерепов чуть не лопнули со смеху и зааплодировали. «Фу!» – просипел панторез, вытирая говно с глаз и плаща. осторожные лапами машина с грунт. Батбак приказы исполняет очень точно. Ты поведешь часть парней вон там, а я часть вон тут».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 Предприимчивый гречен, продававший еду, похлопал его по плечу. «Хотите купить сквига?» поинтересовался он, протягивая пухлое дрожащее существо. «Вкусный и свежий! Четыре штуки за жоп!» Насгронт схватил греччина за загривок и швырнул его в ближайшую шоблу смерточерепов, довольно отметив, что малявка исчез в клубке урочьих лап. Оглядевшись, он увидел, что бой теперь шел по всему холму.